И действительно Игорь Владимирович Ильинский оказался прекрасным партнером. наичисто лишённый гонора и самоуверенности он всегда находился в творческих сомнениях достаточно ли точно выбран оттенок сарказма для этого эпизода правильно ли взят нужный полутон простодушной глупости в данной реплике не мала ли доза яда для определенной краски образа Работа с Ильинским доставляла только удовольствие. У нас не случилось ни одного конфликта. Мы всегда находили общий язык. Ильинский, который работал с крупнейшими мастерами режиссуры, был воспитан в почтении к режиссерской профессии. Я со своей стороны с абсолютным доверием относился ко всем его актерским предложениям. Во время производства Карнавальной ночи Именно Игорь Владимирович задал тон уважительного отношения ко мне. Меня подкупала его безупречная дисциплинированность. Я почему-то думал, что если актер знаменит, популярен, то он обязательно должен ни с кем не считаться, опаздывать на съемки, выпячивать себя на первый план. А Елинский держался так, что окружающий не чувствовал разницы ни в опыте, ни в годах, ни в положении. Он своим повседневным поведением проявлял талант, такто и чуткостей не меньше, чем актёрство. Жизнь ломала мои привычные представления. У меня тогда впервые зародилась парадоксальная мысль, которая впоследствии подтвердилась на многих примерах и превратилась в прочное убеждение, чем крупнее актёр, Чем он дисциплинированни, тем меньше в нем фанаберий, тем глубже его потребность подвергать свою работу с сомнением, тем сильнее его желание брать от своих коллег все, чем они могут обогатить. И наоборот, чем меньше актер, тем больше у него претензий, озабоченности в сохранении собственного престижа, необязательности по отношению к делу и к людям. "Пернавалная ночь" снималась в знаменитом 56 году, в разгар хрущевской оттепели, когда была объявлена беспощадная борьба с В нашем фильме отжившая выражалась в образе Огурцова, с его моралью, как бы чего ни вышло, с позицией, что запретить всегда легче и безопаснее, чем разрешить. Отравленные идеологией мертвечины рудом освобождающиеся от гипноза сталинщины, потерпевшие от чиновников, мы жаждали свести счеты с давящей человеко-системой. Здесь сатирическое дарование Ильинского сослужило прекрасную службу. Актер буквально раздел своего героя. Показал его тупость, ограниченность, добольство, подхалимство, приспособленчество, темноту, надменность, всевдовеличие. Когда я сейчас думаю об образе Огурцова, то понимаю, какое разнообразие красок и оттенков вложил в эту роль крупнейший артист нашего времени Игорь Ильинский. И убежден, что успех выпавший на долю картины во многом определило участие в ней Ильинского. В его огурцове зрители узнавали знакомые черты самодоры и дураков. Ничтожеств с чистой анкетой, которых искарёженное, деформированное общество вознесло на руководящие холмы. И с этих вершин спускались к нам директивные глупости. Ильинский своей мастерской игрой, своим гражданским темпераментом разоблачил Огурцовых и огурцовщину. Вторая встреча с Игорем Владимировичем произошла у меня во время подготовки к фильму Человек ниоткуда. Сценарий этой картины родился так: я пришел к талантливому театральному драматургу Леониду Зорину и предложил ему тему: первобытный снежный человек попадает в современную Москву, и что из этого получает